13. Найдите удовлетворение в устройстве на работу. Если вы создадите атмосферу, побуждающую людей принимать активное участие в работе, вам не придется их контролировать. Они будут знать, что нужно делать, и сделают это. Херб Келлахер, один из основателей Southwest Airlines. Если мы осуществляем прием на работу, то нанимаем людей, обладающих перечисленными ниже качествами. Если мы сами являемся наемными работниками, то стремимся культивировать в себе именно эти качества. Увлеченные сотрудники. Стараются никогда не унывать и распространяют на других позитивную энергию. Добросовестны. Гордятся своей работой. Демонстрируют высокую работоспособность и не боятся переработать. Готовы нести ответственность. Уверены в себе и энергичны. Проявляют инициативность, самодисциплину, самомотивацию. Испытывают чувство глубокой личной удовлетворенности. Креативны, одарены богатым воображением, склонны к рационализаторству. Умеют работать в команде, поддерживают других. Проявляют интересы к жизни компании и принимают в ней активное участие. Положительно отзываются о компании. Правила активной вовлеченности Дейла Карнеги. Сначала действия, потом слова. Проявляйте энтузиазм и живой интерес к деятельности компании, своей работе и сотрудникам. Познакомьтесь с персоналом и коллегами и интересуйтесь ими как личностями. Узнавайте, что их мотивирует, к чему они стремятся, почему это для них так важно. Завоевывайте уважение, доверие и авторитет. Выполняя все свои обещания, храня секреты и ведя себя справедливо, честно, рационально и этично. Будьте откровенны и легки в общении. Если вы осуществляете наем работников, подбирайте подходящего человека на подходящую должность. Изучая сильные стороны и стили работы сотрудников, вы можете с максимальной выгодой использовать их индивидуальные и уникальные таланты и умения. Задействуйте сильные стороны. Исходите именно из них. Не концентрируйтесь на слабых сторонах. Не упуская возможности для совершенствования и повышения качества работы, уделяйте больше внимания достижениям и успехам. Относитесь к каждому сотруднику как к уникальной личности, которая вносит свой весомый и полезный вклад в общее дело. Выказывайте доверие, что выражается в передаче полномочий, наделении ответственностью и предоставлении свободы действий. Стремитесь к тому, чтобы люди были целеустремленными. Вовлекайте их в реализацию проектов, обрисовывая конечную цель и общую картину. Убедитесь в том, что они понимают вклад своего отдела в успех компании и свою роль в деле достижения конечного результата. Каждый из сотрудников должен понимать, что от его усилий зависит многое. Ставьте определенные и реалистичные цели и четко очерчивайте ожидаемые результаты. Будьте открыты для общения и регулярно выходите на связь со своими сотрудниками. Постоянно информируйте персонал об успехах и состоянии проектов. Организуйте обратную связь, посредством которой вы будете узнавать, как выполняются проекты и что вы можете сделать для облегчения работы ваших подчиненных. Просите, не приказывайте. Завоевывайте преданность сотрудников. Советуясь с ними по поводу проектов, по вопросам работы каждого отдела, обсуждайте основные принципы и так далее. Поощряйте креативность. Рационализаторские предложения и инициативность при принятии решений со стороны своих работников. Реализуйте и внедряйте их идеи и предложения, чтобы показать, как высоко цените их мнение и доверяете их знаниям. Учитесь слушать с эмпатией. Слушайте глазами, ушами и сердцем. Слушайте, не вынося суждений, чтобы понять людей и стать к ним ближе. Демонстрируйте силу и чувствительность. Действуйте дипломатично и тактично. Учитесь вести переговоры и находить компромиссы. Обучайте, не ограничивайте. Выясните, какие дополнительные знания необходимы сотрудникам для того, чтобы расти, совершенствоваться и добиваться успеха. Следите за тем, чтобы они располагали необходимым временем и ресурсами для эффективной работы и достижения целей. Культивируйте атмосферу уважения где высоко ценится первоклассная работа, регулярно общайтесь с сотрудниками, признавайте их заслуги и старания и поощряйте их. Помимо поощрения работников, обеспечивайте возможности для их роста и развития. Создавайте условия для обучения и тренингов. Уважайте многообразие. Поощряйте здоровые дискуссии, разногласия и расхождения во мнениях. Содействуйте установлению взаимопонимания среди членов команды с целью культивирования атмосферы сотрудничества и согласия. Помогайте людям лучше узнать друг друга. Для облегчения общения отлично подходят общие собрания, мероприятия, совместные обеды и встречи в нерабочее время. При необходимости обратитесь к консультантам, которые помогут вам в сложных ситуациях. Содействуйте проявлением индивидуальности в стенах офиса. Позвольте сотрудникам украсить рабочее место фотографиями, картинами, растениями, вдохновляющими их предметами. Игроки А, Б и В Игроки А Игроки А амбициозны, предприимчивы, стремятся к повышению, ставят карьеру на первое место. Игроки А харизматичны, у них развито чувство собственного достоинства, при необходимости они нарушают статус-кво. Игроки А соблюдают внутреннюю политику организации. Игроки А полны энергии, оперативно работают, именно на них высшее руководство возлагает наибольшие надежды. Игроки Б. Игроки Б – это надежные, способные сотрудники, которые придают большое значение балансу между работой и личной жизнью. Игроки Б выдают стабильно качественную работу, они надежны и заслуживают доверия. Игроки Б – Игнорируют сплетни и политические интриги и предпочитают просто выполнять свою работу. Они представляют собой основу системы. Игроки Б невзыскательны, воспринимаются как мудрецы, именно к ним чаще всего обращаются за советами, поскольку они дольше всех работают в организации и пережили все перемены и реструктуризации. Игроки В Игроки В действуют на автопилоте, строго придерживаясь своих обязанностей но никогда не работая больше, чем они обязаны. Игроки В не стремятся стать лучше. Игроки В не проявляют инициативы. Игроки В делают лишь то, что их просят, но не больше. Подумайте, какие задания вы можете поручить каждому из описанных выше типов? Какому типу принадлежите вы? Игроки А обеспечивают перспективы. Игроки Б – стабильность. Игроки В – структуру. Советы по мотивации четырех типичных категорий работников. Какой из них относитесь вы? С кем вы предпочли бы работать? А. Материалисты. Они полностью поглощены работой. В работе состоит их жизнь. Поэтому они питают слабость к названиям должностей, власти и достижениям. Мотивируйте их бонусами, продвижением по карьерной лестнице, профессиональными стимулами и так далее. Б. Губка. Этими сотрудниками обычно движет стремление узнавать новые, сложные задачи, новые проекты. Мозговой штурм, инновации и творчество это про них. Мотивируйте их возможностями для обучения, ищите семинары, тренинги и конференции, которые они могли бы посетить. В. Связующее звено. Этими людьми обычно движет желание налаживать контакты с окружающими и работать в команде. Мотивируйте их наградами, фотографиями почетными значками и публичным признанием их роли в команде. Г. Любители работать и отдыхать. Этими людьми обычно движет свобода заниматься своими личными хобби, но нельзя исключить и профессиональные цели. Они, как правило, работают, чтобы жить, а не живут, чтобы работать. Мотивируйте их персональными стимулами, например, свободным временем, подарочными сертификатами на различные мероприятия или в любимые рестораны и так далее. «Неадекватная оплата труда не является главной и основной причиной увольнения. Все дело в повседневных отношениях с непосредственным руководством». Джон Пуциер, автор книги о бизнесе. Думаете, деньги – единственный мотивационный фактор? Подумайте еще раз. Чем живут ваши сотрудники? Что ими движет? Выводы Дейла Карнеги неожиданны и оптимистичны. Получается, что повышение заработной платы – не единственный фактор мотивирования. Качество жизни и перспективное будущее – весьма серьезные мотивы, когда дело доходит до сохранения рабочего места. Некоторые из этих выводов, возможно, откроют вам глаза на преимущества вашей собственной работы, о которых вы никогда не задумывались. Хорошие отношения с руководителем. Как свидетельствует недавнее исследование, проведенное сотрудниками Института Галлопа, охватившая 400 компаний, отношения работников с непосредственным начальником играют более важную роль в сохранении рабочего места, чем зарплата или бонусы. Справедливое и вдохновляющее руководство, включая обучение и наставничество, держит работников. В ходе другого исследования было выявлено, что главным показателем удовлетворения И производительности сотрудников является их убежденность в доверительных и дружеских отношениях с начальником. Признание и положительные отзывы. Некоторыми людьми движут не только материальные стимулы. Когда речь идет об удовлетворении от работы, высокая оценка и активная вовлеченность упоминаются гораздо чаще. Руководство должно вербально и невербально убеждать сотрудников в том, что ценит их работу и что они чрезвычайно важны для достижения общих целей организаций. Стоит отмечать важные вехи и победы, причем делать это искренне и своевременно. Стимулирующая и перспективная работа. В бюллетене Американского общества обучения и развития говорится о том, что сегодня для большинства трудящихся стимулирующая и увлекательная работа играет более важную роль, нежели оплата за их труд и продвижение. Трудно оценить воодушевление и увлеченность работой. Руководители, которые поощряют активное участие своих подчиненных в общем деле, посвящая их в детали проектов, получают больше креативных идей, в результате чего сотрудники искренне гордятся проделанной работой. Те из них, кто имеет возможность участвовать в принятии решений по самому широкому спектру вопросов, создают приятную для себя рабочую атмосферу в которой им хочется остаться. Четко обозначенный профессиональный рост и возможности для карьеры. Имея перспективы для личностного и профессионального роста, сотрудники редко задумываются о смене работы. Предлагая возможности для обучения с уважением к формированию новых умений, руководитель показывает свою готовность инвестировать в персонал. Это главный секрет удержания специалистов. Поощряя сотрудников вступать в профессиональные организации, оплачивая их членские взносы и высвобождая время, необходимое для посещения семинаров и конференций, вы придаете им мощный толчок. Компания с высоким коэффициентом удержания сотрудников известны тем, что нанимают изнутри. Совместное обсуждение карьерного пути не обязательно вверх по служебной лестнице поднимают рейтинг руководителей среди сотрудников, побуждая их еще глубже проникаться целями компании руководители, которые ценят гармоничную жизнь. Компаниям, которые придерживаются принципа сбалансированной жизни, свойственен более высокий коэффициент удержания сотрудников, чем тем, которые полагают, что люди обязаны есть, спать на работе и дышать ею. Уважение к семье и личной жизни предотвращает истощение и культивирует лояльность. По мнению организации по развитию человеческих ресурсов, Наниматели должны быть в курсе всех вопросов, связанных с соотношением работы и личной жизни. Они должны быть готовы позаботиться о гибком графике и снисходительнее относиться к трудностям работающих родителей. Конкурентная заработная плата и привилегии. Деньги важны, но не настолько, как думают многие. Сотрудники рассчитывают на справедливую и адекватную оплату труда и стандартные привилегии такие как медицинская страховка и пенсионный план. В ходе одного исследования, проводимого компаниями, производителями продуктов питания, 92% респондентов указали, что повышение годовой заработной платы на 10 тысяч долларов не заставит их сменить место работы, если у них имеется возможность личного и профессионального совершенствования. Желание сотрудника качественно выполнять свои обязанности бесценно, Это один из ключевых компонентов успешного бизнеса. Непоколебимая готовность компании по достоинству ценить это желание окупится приятной рабочей атмосферой, гладкой двусторонней коммуникацией, более высокой производительностью, улучшением качества обслуживания, лояльностью и, в конце концов, процветающим бизнесом». Ноэль Нельсон, писатель и специалист в сфере признания отличившихся сотрудников.